18. -е. О некоторых нюансах правды и аспектах истины. Я, Рената нам здесь немного по другому поводу. И цель у меня определенная. Можно сказать, работу выполняю. Но решил не ходить вокруг да около. Чего сиськи меть? Если без того, понятно, не просто так пришел, а драматургии потрындеть. Она же, очевидно, не дура эта тетка, топ-менеджер большой компании. «Если верить, Наталья Никаноровна, в таких местах без мозгов даже мужиков не держат, не то чтоб женщин, да и по возрасту ей выходит в реальности чуть больше 40 Так что будем рубить правду матку прямо в лоб. Сократим время, которого у меня мало. Того и гляди, мои напарницы, хватится пропажи. Работу». Актриса напряглась. Заметно, кстати, напряглась. «Неужели вы, Павел Матвеевич, из этих... охотники, да?» «А так и не подумаешь. Слышал, слышала, народ обсуждал. Вот тут напрягся я. Тётку не сильно удивили мои слова, а, по идее, должны бы. Я представлял процесс попаданчества так, что человек незапланированно очнулся в другом теле, типа как у меня. Хотя в моем случае, конечно, бабка постаралась, но все равно. «Да и что за народ мог обсуждать охотников?» «Господи! Слово-то какое дебильное! Прямо будто мы на Диком Западе! Там были охотники за головами!» «А не расскажете ли подробнее, Рената Никитишна, откуда у вас столь удивительная осведомленность?» «Я, к примеру, когда обнаружил себя не в своем привычном состоянии, поначалу, извините за выражение, просто охренел». Если бы кое-кто не объяснил мне сразу, что к чему, наверное, подумал бы, прямая дорога мне в психушку. Я осторожно приблизился еще на один маленький шажок. Так что рассказывать? Рената Никитишна замолчала, а потом вдруг бросилась мне в ноги, упала на колени. Ухватила одну руку мою же и, что есть, натурально завыла. — Не погуби, Павел Матвейч! «Не убивай! Дай возможность еще пожить!» «Я для себя толком и не жила, по-настоящему!» «Всё, что-то суетилась, бежала, деньги зарабатывала!» «Думала, ну еще надо! Еще. «Потом отдохну, институт, академия!» «Затем фирму младшим сотрудникам устроилась!» По головам лезла, чтобы вверх пробиться. Чего только не пришлось повидать. С одним спала, другому на коллег доносила. Женщине в мужском бизнесе пробиться тяжело, почти невозможно. И никому не было дела, что у меня в голове, никому, понимаешь? Все под юбку лезли или за дуру держали, а сами идиоты конченые. Только немного расслабилась, совсем чуть-чуть. Начала тихонько в свою жизнь радость впускать. Человек появился. У меня же детей-то нет. А тут сердце это прихватило. Прямо на работе проклятый. Не убивай. Не бери грех на душу. Да вы чего? Я так охренел, если честно, что первые несколько минут просто бестолково пялился на ползающую в моих ногах актрису. Стоял с открытым ртом, как идиот. Только потом сообразил. Вообще-то, взрослая женщина мне реально руку целует. «Перестаньте! Вы что, с ума сошли? Встаньте!» Я наклонился, подхватил Ренату подмышки и попытался ее поднять. «Хрен там! Она загласила еще громче!» И, вывернувшись из моих рук, опять бухнулась на колени. Честно говоря, было ощущение, будто кто-то один из нас ненормальный. Либо эта тетка, которая лазит в пыли и просит ее не убивать. Либо я, который ни черта не понимает в происходящем. Ладно, я бы реально ей угрожал, так нет же. Отправлю домой и всего делов. Не убивай! Пошла она на новый виток завываний. Вот тут я уже не выдержал, ибо чувствовал себя полнейшим идиотом. «А ну, молчать!» — гаркнул так, что с перепугом, мне кажется, заткнулась не только Рената Никитишна, но и все обитатели соседних домов. «Завязывайте с этим цирком, никто не собирается вас убивать. Вы нормальная вообще?» Видите, пришел с пустыми руками. Я поднял ладони вверх, показывая их актрисе, чтобы наверняка было понятно. Подобных целей никто не имеет. «Ох, ты не знаешь, что ли?» А Рената после секундной паузы, в течение которой с удивлением рассматривала мои руки, заговорила снова. К счастью, именно заговорила. Спокойным, ровным голосом. «Тебе не сказали. Не вели в курс дела. Странно. Нехорошо тоже выходит. Значит, они тебя за дурака держат, если даже не объяснили подробно суть всего происходящего». «Чего не сказали?» Я с подозрением устаивался на тетку. Главное, слова её мне казались очень даже искренними. Не ощущалось в них фальши. А ещё изменившийся тон актрисы сильно не нравился. Я прям задницей почуял, сейчас она озвучит какую-то очень поганую херню. «Ох, Павел Матвеич, ты же Павел!» Рената медленно поднялась на ноги, отряхивая колени. «На чего там отряхивать? Она их чуть ли не в кровь сбила от усердия». На светлый далеко не самого лучшего вида кожи возраст, ведь никто не отменял, имелись глубокие царапины. «Павел, Павел, тут все совпало. Вы объясните свои слова. Не сказали, что...» Я, с одной стороны, хотел услышать правду, а с другой... А с другой... так будет правильно. Бабка и Настя с самого начала до хрена не договаривали. Я ведь это знал. Реально знал, просто голову не забивал. Так что пусть хоть Рената просветит. Даже если мне сильно не понравится её рассказ. «Что не сказали?» Актриса усмехнулась, эхом повторив мою фразу. «Да, похоже, самого главного. Я, так понимаю, ты вроде наемного сотрудника, раз не в курсе всех деталей. Тоже умер, наверное. Иначе не знал бы нюансов из нашей современности. Да, тоже слышала краем уха что на этих сволочей несколько людей пашут, мол, взамен им обещали вечную жизнь. Ну, хорошая цена, наверное. Ради такого и своих продать не стыдно. Ну, типа того. Да, наемный сотрудник — верная формулировка. Насчёт вечной жизни меня никто не спрашивал, договор на предварительное изучение не давал. И про своих тоже сказать ничего не могу. Причина совершенно банальная. Не понимаю, о чем идет речь. Ага, Рената Никитишна, усмехнувшись, покачала головой. «А скажи мне, Павел Матвеевич, что ты со мной сделать-то хотел? Ну вот сейчас конкретно. Зачем пришел? Догадался, кто я есть на самом деле, это ясно. И дальше что? Ну, как что? Домой отправить. Попаданцам не место в чужом времени». Я пожал плечами, мол, вполне же все очевидно. Хотя, по большому счёту, сам толком объяснить не мог. Мне что бабка сказала, тем мы апеллируем. Круто. А куда домой, Павел Матвеевич? Я же вроде как умерла. Нет у меня больше дома. И вот тут я завис. А ведь актриса... Или кто там она есть на самом деле реально права? Бабка сказала, мы отправляем попаданцев домой. И я такой, ну домой-домой. Но они ведь реально умерли. То есть вернуть, например, вот эту тетю, которая сейчас прячется в пожилой актрисе обратно, это, по сути, ее... что, воскресить? Очень сомневаюсь, будто такое является нормой. Иначе у нас в новостях день через день показывали бы сюжеты о чуде в процессе которого мертвый человек вдруг живым оказался. Так ведь нет ничего подобного. Значит, что значит? А я уставился на Ренату Никитишну, ожидая пояснений. В моей голове, конечно, крутились смутные подозрения, но не очень хотелось придавать им вид несмутных. В этом случае придется принять кое-какие вещи, а я, наверное, правда к ним не готов. По лицу, вижу, догадался. Актриса подошла к маленькой, кособокой лавочке, стоявшей в углу двора рядом с яблоней, и уселась на нее, опустив плечи. Да, Павел Матвеевич, умерла я. Но дальше было все как положено. И длинный коридор, и свет в его конце. Не врут все эти истории. А потом место такое, но вроде перевалочного пункта. Выглядит как железнодорожный вокзал. Не знаю, как правильно называется. Не сильна в этих терминах. И вот там сидят все усопшие. Одни прибывают, вторые убывают. К кассе подходишь, и тебе билет дают. Обычный билет на поезд. Только конечная точка совсем необычная. Вернее, две конечные точки. Прямо противоположные. Ну не дурак ведь, сам понимаешь, о чем речь. Я в состоянии шока молча кивнул головой. Говорила, конечно, Рената Никитишна удивительную дичь. Но при этом я точно понимал, она не врет. Ну, в общем, пока сидела в здании вокзала, народец там переговаривался, мол, какие-то сбои пошли. Есть возможность сбежать и вернуться обратно в мир. Только точка возврата будет совсем не та, откуда тебя забрала девка с косой. Девка? Я перебил актрису. Вы хотели сказать старуха, ну, типа смерть? Нет. Что хотела сказать, то и сказала девка. Молодая, красивая. «На скандинавскую породу похоже». «И коса — это не то, о чем думаешь. Коса?» — актриса погладила себя по волосам. «Длинная такая, обзавидуешься, толщиной с руку. И вот, представляешь, я смогла, сама не знаю как. Но смогла, вроде дверцу нашла. Неприметная такая дверца, старая, облезлая. Я как нутром почувствовала, туда надо шагнула, и вот». Рената Никитишна рукой показала на саму себя. Так теперь подумай, Павел Матвеевич, куда это домой ты меня отправить собрался? Я ведь второй шанс, можно сказать, получила, и что? Разве это плохо? Кому вред от этого, а? Ну скажи, никому. Да, тело мне досталось не самое лучшее, и жизнь тоже не самая лучшая, однако лет 20, а то и 30 протянуть смогу, если следить за собой. Если здоровье оставшееся беречь, вот и выходит, Павел Матвеевич, что ты меня вроде как убить хочешь, а за что? Рената, она и сама умерла. Без моего участия. Мы с ней местами поменялись. Типа того. Иначе я не смогла бы тут оказаться. Актриса замолчала, глядя на меня с надеждой. Я тоже молчал. Тупо не знал, что сказать. По идее, она ведь права. Да и жалко тетку стало, на самом деле. Ну что она плохого сделает? Третью мировую развяжет? Вот уж вряд ли». Бабе просто охота пожить еще. Я же вот живу. И тоже не самый лучший вариант, а все равно. Предложи мне кто-нибудь сейчас отчалить по назначению, я бы не хотел. Пусть директор Дома культуры, живущий в 1959 году в Советском Союзе, далеко не предел мечтаний, но, блин, лучше уж так, чем совсем сдохнуть. И, кстати, большой вопрос, куда мне билет на этом вокзале выдали бы. Ладно, я сунул руку в карман, сжал хронограф, а потом вынул обратно, оставив часы на месте. Так, а вы на выставку зачем рвались, если честно? Я и сказала честно. Ни единого слова лжи. Не то, что некоторые. Актриса пожала плечами. Хотела лично с Никитой Сергеевичем переговорить, попросить, чтобы дали возможность в Москву перебраться. Рената, она неплохая, ничего страшного не сделала. «Сейчас можно обратно кое-что вернуть. Сам понимаешь, мне условия немного поприличнее нужны, чтобы пожить еще. Медицина, квартира, все дела. Тут в частном доме ни отопления, ни черта нет. Печь есть, дровяная. И воду из колодца таскать надо. Вон, чуть вниз по улице. Даже не колонка. Но куда в таких обстоятельствах еще десяток-другой протянуть? Загнусь я быстро». «Понял». Потер лоб, соображая, как лучше поступить. «Хорошо, давайте так, вас не выдам, а приглашение это... Да забирайте, черт с ним, езжайте. Глядишь, и правда что-то выгорит». Ах ты, Павлу шустер, я погляжу! Ты смотри, как он раздает направо-налево, благо! Вроде бы тебя в небесную канцелярию не нанимали, да и в другое место тоже. Адвокатская твоя карьера вместе с прошлой жизнью закончилась. Голос Натальи Никоноровны раздался так близко и так неожиданно, что я поначалу даже не понял ни черта. А вот Рената сразу сообразила, она вскочила на ноги, испуганно уставившись мне за спину. Я обернулся. Бабка с Настей замерли буквально на расстоянии пары метров. Главное, как они появились, ни я, ни актриса не заметили. Ладно, у меня на заднице глаз нет, это понятно, но Рената ведь стояла ко мне лицом. Неужели не видела, когда вошли эти дамочки? Кстати, я, глядя на Наталью никоновну испытал чувство, отдаленно схожее с ненавистью. Просто, блин, ладно мне, правда, не сказали, но нахрена так себя вести? Подписали меня, по сути, на убийство. Условно, конечно, однако, сильно похоже. Охотник за головами и есть, чего ж там приукрашивать. И моего мнения, между прочим, никто не спросил. А чем эта несчастная тетка, ухитрившаяся сбежать сюда, в Советский Союз, может навредить? Да хрен с ней, пусть доживает. Если она смогла, значит, есть в этом что-то. А вот на Настю злиться все равно не мог. Только бабка бесила одним своим видом. «Я не пойду никуда», — Рената Никитишна затрясла головой, а затем попятилась к дереву, росшему сзади. Будто она могло ее защитить. Споткнулась о ту самую лавочку, на которой только что сидела, и завалилась на землю. Прямо на спину. «Кто ж тебя спросит, милая?» Наталья Николаевна хмыкнула, словно ей сказали смешную шутку. Посмотрела на меня и протянула руку. граф отдай, джентльмен хренов! Ты погляди-ка! Впустили его в дом, можно сказать, работу дали!» А он, сволочь, такая хронограф, и ворует у беззащитных женщин. Женщин? Беззащитных? Актриса, кряхтя и охая, поднялась с земли. Потом кивнула на блондинку. Ну, это ладно, и правда, девчонка. Вижу, так и есть, молодая. Хотя на самом деле, судя по темноте, которая в ней клубится, с молодостью точно дурилова. За те годы, на которые ее лицо тянет, столько дерьма вряд ли нагребешь. А вот ты! Рената Никитишна хотела еще что-то сказать, но бабка, продолжая одну руку держать в направлении меня, второй сделал жест, словно в воздухе завязала узел. Я с ужасом уставился на резко замолчавшую актрису. У нее пропал рот. Реально. Исчез просто. Лицо без рта. А если честно, обосраться можно. Фильм ужасов какой-то. Язык, придержи. Наталья Никаноровна вдруг стала выглядеть иначе. Пропали придурковатость и наигранная простота, которая это особо демонстрировала с нашей первой встречи. Да и на старуху больше похожа она не была. Я вообще не могу объяснить, что с ней произошло, что изменилось. Но одно несомненно. Как и предполагала ранее, бабка опасна. По-настоящему опасно. «Хронограф гони Павлуша». Наталья Никоноровна снова перевела взгляд на меня. А я не мог оторваться от актрисы. Она опять упала на колени, но теперь вовсе не для того, чтобы умолять о пощаде. Рената Никитишна пальцами драла то место, где всего лишь секунду назад у нее был рот. Она словно пыталась разорвать кожу. Зрелище, конечно, аж мороз по спине. И огромное желание оказаться где-нибудь подальше отсюда. «Паш, давай, поверь, все не так, как ты себе сейчас представляешь. Настя сделала шаг ко мне». Блондинка, кстати, в отличие от бабки, смотрела с сочувствием. «Да пошли вы нахрен!» — честно говоря, сказала, а сам подумал, вот я идиот. Не очень разумный поступок посылать бабку, которая может одним движением руки стирать с лица отдельные его части. Но Ренату мне было жаль, искренне. А вот Наталью Никаноровну хотелось... Не знаю. Плохое сделать с ней хотелось. Вот что. Я сунул руку в карман и вытащил хронограф. Держал его за цепочку. Часы медленно раскачивались из стороны в сторону. «Давай! Хватит ерундой страдать!» Бабка в нетерпении потрясла рукой. «Время идёт! Стоим тут как дебилы, честное слово!» «Пошли? Вы нахрен!» Зачем-то повторил я. Наверное, на эмоциях решил точно раздраконить Наталью Никаноровну. И бросил хронограф на землю. Честно говоря, сам до конца не понимал, что именно хочу сделать. Просто взял и со всей дури наступил на него каблуком. А потом еще раз наступил. И еще. Хруст ломающейся крышки был почти не слышен. Я думал, столь важные вещи как-то иначе приходят в негодность. Не знаю. Грохот, гроза, молния с небес. «Нет, ни черта подобного». «Господи!» вот ты!» — бабка в сердцах плюнула на землю прямо себе под ноги, а потом несколько раз ударила ладонью по своим губам. «Вот ведь, гад, я за тебя говорю даже то, что мне никак нельзя говорить». «Павлуша, почему ты такой дурак?» Ответить я не успел. Рената Никитишна, которая только что извивалась и хватала себя за уродское лицо, вдруг замерла. Кстати, физиономия без рта точно уродство. Теперь я готов пересмотреть мнение о том, что женщинам важны грудь и задница. Нет, вообще не важны. Актриса медленно выпрямилась. Все у нее стало нормально. Рот вернулся, да и взгляд значительно изменился. В нем появилось торжество. Выкусите, суки! крикнула Рената, а потом, засмеявшись со скоростью, гепарда рванула к забору. Перепрыгнула она его тоже с подозрительной для пожилой тетки резвостью. Олимпийские чемпионы отдыхают. Вот знаешь, Павлуша!» — Бабка тяжело вздохнула. Что интересно, ни она, ни Настя догонять актрису не бросились. Молодец ты, Павулуша! «Ма-ла-дец!» Наталья Никоноровна опять сплюнула на землю, развернулась и пошла к калитке.